припомнил еще раз пение Эрлепеса, его игру на домре, и очень был тем доволен, что довелось провести с ним целый вечер. Ожили и переселились в душу через ту домру страдания некогда влюбившегося на беду свою певца Раймалы-Аги. И хотя ничего общего не было между ними, Едыгей ощутил в той истории Раймалы-Аги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 стоял рядом с самками, покрикивая изредка, как бы с просонья и дико озираясь вокруг.